Глава 24. Адреса сегодня многое раздражало. Особенно разозлил Сувер, когда зацепил Вилли возле лекционной аудитории. Хотелось одернуть приятеля, поставить на место. Если раньше он был наблюдателем, но сам не лестно рожен, то теперь все больше подставлял президента по мелочам. И в чем причина таких перемен? Адрес не догадывался. Зачем ты цепляешь еши? Спросил он, проводив Клементину до ее домика. Но ну, ты же стал добреньким!» «Неправильно понимаешь. Я не хочу гневить ректора, который потребовал, чтобы мы не трогали помощников». «И ты с этим согласен?» «Я и орден нет». «Тогда что ты добиваешься?» «Хочу собрать теней. Пора». «Остынь, Сувер. Давай еще понаблюдаем». «Зачем?» Ждёшь, когда эта девчонка наберет такую силу, что мы с ней не справимся? — Ну, у ее, братца магия была намного мощнее. Но мы же сумели наложить проклятие? Адрес хлопнул друга по плечу. — Сумели, толпой! — Не забывай, прошло больше года, мы стали сильнее. А Вилли только делает первые шаги. — Гигантские! — Сувер, ты почему стал таким ворчуном? Раньше тебя чистота крови не слишком волновала. Это было раньше. А сейчас? Приятель ударил себя по ноге рукояткой плети и поморщился, не рассчитав силу. Бесит! Ближе к сумеркам он вообще исчез. Ректор поручил старшекурсникам подготовить ингредиенты для лабораторной работы. Но сувер не пришел. Адресу пришлось самому руководить слугами и помощниками. Он поглядывал на дверь не понимая, куда пропал друг. Записку от Клементины принесли как раз в тот момент, когда президент закрывал лабораторию. «Я жду вас с увером на вечерний чай после часа быка. Есть серьезный разговор». Недоуменно прочитал он. Клементина была еще одной головной болью. Если раньше она держала адреса на расстоянии, то в академии оказывала всяческие знаки внимания, Недостойные леди из высшего света. То под руку возьмет, то встанет так, что он слышит биение ее сердца, то прикоснется к руке. Президента это напрягало. Он пока не собирался жениться, но, кажется, его активно загоняли в брачное ермо. «Что это у тебя?» Незаметно подкравшийся сувер выдернул записку из пальцев друга. «Получил от Клео». Зовет в гости. Лицо Сувера помрачнело. Он стиснул губы, сжал пальцы в кулаки и выдавил из себя. «Отлично! Пошли! Не сейчас!» Друзья сходили на ужин, ели молча. Каждый думал о своем. Между ними словно пролегла пропасть, которая постепенно начала расширяться. «Слушай, Сувер!» — отодвинул миску адрес. «Может, скажешь, что происходит?» «Ничего, я же вижу, как тебя что-то гложет!» Звонкий смех привлёк их внимание. Приятели обернулись. Клементина шла в окружении первокурсников. Они заглядывали барышне в лицо, забегали вперед, размахивали возбужденно руками. Словом, вели себя, как влюбленные подростки. Гаденыши проскрипел сквозь зубы сувер и крикнул. «Эй!» «Генга, живо сюда!» Группа остановилась, настороженно разглядывая старшекурсников. Клементина тоже перестала смеяться. Рыжеволосый адепт сорвался с места и подбежал к ним. «Слушаю вас, господин президент!» Адрес не успел открыть рот, как Сувер опередил его. «Сегодня ночью заряжаешь воду, завтра покажешь в лаборатории, как надо работать с нечистью!» «Но...» Я не умею с нечистью растерялся Гинга. У меня дар к врачеванию. Кто тебе такой сказал? Рявкнулся Увер и замахнулся кнутом. Несчастный Гинга вжал голову в плечи. Иди, приказал ему адрес и повернулся к Суверу. А ты за мной. Он бурлил, как чан с кипящей водой в очаге у кухарки. Магия неконтролируемым потоком выплеснулась в кровь и рвалась наружу. Хотелось превратить Сувера, забывшего свое место, в букашку и раздавить каблуком сапога. Ни за что и никому не позволит уронить свой авторитет среди адептов, даже другу. — Я ж пошутил, — заюлил приятель, разом потеряв наглость. Он будто почувствовал едва сдерживаемую ярость президента. Нравится дергать за ниточки этих слюнявых юнцов. Адрес быстро пошел вперед, но резко развернулся. Сувер, я не понимаю, что с тобой происходит. Хочешь вылететь из Академии? Да ладно тебе, все нормально. Сейчас быка приближается. Поторопимся. По дороге в общежитие они встретили низкорослого Якоса, соратника по ордену. «Ты все понял?» — спросил его сувер. «Нет, по черепицей не было камня». «Странно!» — нахмурился друг. «Адрес напрягся. О чем это они?» «Что-то случилось?» — спросил напрямую, хотя и видел, как отводит взгляд Якос, поняв, что то по незнанию оказался в ловушке. спросил у Сувера». Адепт сбежал подальше от надвигающегося скандала. «Сувер, я жду ответа», — повысил голос президент. «Что происходит и почему я об этом ничего не знаю?» «Ну, — замялся друг, — я оставил камень под черепицей, хотел собрать орден». А то тени расслабились, хватку потеряют. Есть для этого причина. Медленно закипал Адриас. Орден, это была его ответственность как президента Академии. Но он не планировал встречу в ближайшее время. То, что сувер действовал за его спиной, неприятно поразило Адриаса. Нет? Он замолчал, глядя в сторону, потом добавил. Но можно создать... — Создать? — сорвался адрес. — Создать? Ты не слышал, что сказал ректор? — Нет, — дерзко посмотрел прямо в глаза президенту Сувер. — Меня в кабинете не было. О приказе верховного мага я знаю только с твоих слов. — Ты себя слышишь? — президент схватил приятеля за грудки и притянул к себе. — Хочешь сказать, что я лгу? — «Да не кипятись так! Все равно камень куда-то пропал!» В своей комнате друзья разошлись по разным углам. Адрес злился. Сувер озабоченно глазел в окно, где ползали уборщики. Как только прозвенел час петуха, он выскочил из общежития и помчался к Академии. Адрес бросился за ним. Камня на месте действительно не было. Зато на галерее Академии приятели встретили... «Вилли». Это было настолько подозрительно, что теперь и адрес задумался о происходящем. Во время чаепития девушка вела себя странно, а когда Клементина попросила служанок выйти, выскочила за дверь с облегчением. Президент и Сувер переглянулись. «Надо ее проверить», — тихо сказал Сувер. «Мальчики, что вы пристали к служанкам?» Капризно протянула Клементина. «Я вас собрала здесь, потому что есть идея!» «Какая?» — хором спросили они, хотя мысли у обоих гуляли далеко. «Пора разбудить дракона!» Приятели вздрогнули и переглянулись. «Ты о чем говоришь?» Невозмутимо спросил Адриас. Он прекрасно знал эту безумную идею всех новичков. Каждый год первокурсники проверяют свои силы и возможности на статуе. Но еще никому не удалось поднять дракона в воздух. — Мальчики, не прикидывайтесь, что не понимаете! — горячо зашептала Клементина. — Я хочу попробовать! — И зря! — Нет, не зря! — топнула она ножкой. — Вы же поможете? — Да, поможете. «Мы уже пробовали, когда были на первом курсе. Не вышло. Дракон даже пёрышком не пошевелил. «Ой, не рассказывайте мне сказки! Я слышала, что уже были успешные попытки!» «Правда, тот адепт потом заболел и исчез». Друзья опять переглянулись. Барышня явно намекала на безродного Юла. Он действительно заставил дракона пошевелиться, отчего тот стоял теперь неровно. Словно пытался взлететь, да не мог. Адрес вспомнил тот ужас, который пережила вся академия, когда раздался страшный рев. Они выскочили за аудиторией лабораторий, бросились все во двор и увидели адепта, простершего руки над статуей. А вокруг него кружился огненный вихрь. Все быстрее и быстрее, выше и выше». «Нет!» — крикнул тогда ректор. «Нет!» — подхватили другие преподаватели. Все вместе они соединили магию и бросили ее на статую, чтобы удержать чудовище на постаменте. Вот после этого случая Орден и решил под страхом смерти убрать Юла из Академии навсегда дорогая Клементина, начал издалека адрес, советую отказаться от идеи. Это слишком опасно. Да-да-да, поддержал президент Азад. Мы еще ничему не научились, вдруг навредим. Не думала я, что вы такой трус, господин Азад, презрительно поджал губы Клео. Он говорит правду. — усмехнулся Сувер, Вспомни, что случилось на первой практической работе. — Ну, как знаете, — надула пухлые губки барышня, — у меня другие помощники найдутся. — А ты знаешь, за какую провинность дракон наказан? — Нет, это было давно. — Это злобное чудовище сожгло столицу полностью, каждый дом. Оно уничтожило и семью ректора. Королевский двор спрятался в подземелье под дворцом. Так и спасся. Академия тоже исчезла с лица земли. Хочешь повторение этой истории? Это все одна из легенд, не сдавалась упрямая девушка. А другая гласит, что несчастный дракон мстил за свою возлюбленную, которую заковали в цепи и показывали на ярмарках, как диковину жалко бедняку хорошо поднял руки адрес допустим ты дракона оживишь а дальше то что отпущу вам свободу а дальше что ох адрес какой ты нудный махнула рукой клементина я уже сомневаюсь стоит ли выходить за тебя замуж барышня возьмите меня — засмеялся Сувер. — Я веселый, умею шутить, готов с вами на любую авантюру, в том числе и свадебную. «Да — Да-да, я подумаю. Клементина взяла Сувера под руку и бросила убийственный взгляд на Адриаса. Со стороны казалось, что все шутят и развлекаются. Но по напряженному лицу Сувера президент видел, что тот предлагает себя в качестве жениха совершенно серьезно. Барышня, не догадываясь об его истинных чувствах, провоцировала его и давала ложную надежду. Адрес прекрасно знал, что семьи друга и невесты никогда не договорятся. — Хорошо, давайте сделаем это, — решил он, выбирая из двух зол меньшее. — Но пеняйте на себя. И если у вас получится сдвинуть дракона с места, вы будете отчислены из Академии и лишены магии навсегда. Готовы к такому приключению?» В комнате наступила тишина. Даже Клео задумалась. Она тормошила рукавсу Вера, а тот не сводил с нее влюбленного взгляда. Наверняка не представляет, как будет красоваться перед кавалерами без сияющего марева вокруг лица. Улыбнулся про себя Адриас и расслабился, разглядев на подбородке девушки тщательно замазанный белилами прыщик. Его почему-то совершенно не волновали попытки барышни вызвать в нем дух соперничества или ревности. А вот Вилли которая стояла за дверью, притягивала внимание постоянно. Он видел, что она уронила на пол камень и толкнула его под стол. Но тот ли это камень, который зарядил магией Сувер, или нет, понять не успел. И вообще ему не нравилось, что у приятеля появились какие-то тайны от него. «Ты серьезно?» — наконец спросил Клементина. «Вполне». «Собирай, народ». «Девушки, зайдите!» Тут же крикнула барышня. Помощницы ввалились в покое. Двое были встревожены. Лишь Вилли смотрела открытым взглядом, словно не ждала никакой пакости. м, -м она успокоилась», отметил Адрес. «Почему?» «Камень!» Сразу вспыхнула догадка. Она выбросила его и теперь перестала дергаться. «Так, Ёши!» рякнул на помощницу Вер. «Бегите в общежитие господ и приведите к статуе дракона...» «Нет, сюда!» Он повернулся к Клементине и спросил, «Кого ты хочешь позвать?» «Гингу», тут же ответила там. «Еще можно Джису и Бина». «Почему зовешь их?» «Нужны адепты со схожей магией. Тогда будет результат», рассудила Клементина. «М -м, «А ты умна, а? — отметил уважительно Сувер. «Дурочка сюда бы и не поступила!» — отмахнулась от комплимента барышня. Она посмотрела на молчаливую Вилли и спросила. «Ты с нами? Разве я могу чем-нибудь помочь с моей слабой магией?» «Ну, твой господин будет рядом, не бойся!» прозвучало так снисходительно, что Адриас улыбнулся. Он давно подозревал, что самый сильный маг в этой компании — Вилли, как сестра Юла, но девчонка скрывала свои возможности и пока не дала себя поймать. Компания собралась разношерстная. Адепты окружили Клементину и пошли на площадь. Адрес пошел следом, но отчего-то чувствовал, как в груди растет тревога посылок для волнения никаких не было. Ярко светила луна, легкий ночной ветерок нес прохладу и овивал разгоряченное лицо. Но президент беспокоился. Чутье ему подсказывало, что невинная шутка принесет еще много неприятностей. Он обернулся, посмотрел на вилли идущую сзади, потом немного отстал и пошел рядом с ней, будто проверяя дорогу. Слушай! — шепнул, подойдя ближе. — Не лезь в это дело, держись подальше. Будет беда.